Глава восьмая. Погоня!» Взвод возвращался тем же путем. Тимофей поторапливал людей, словно спиной, чью опасность. Знакомые же дороги шли быстро. Миновали протяженное Варнинское озеро, село Белославского решили не обходить. И дозор проскочил его на рысях, осматривая. — Ваше благородие, только местное, — доложил Сверыгин. — У жителей спрашивали. Говорят, что уже неделю турки не заезжали. «Заходим», — распорядился Тимофей, — «час передышки. Перекусываем сами, поим коней и задаем корм. Вперед!» Расположились в центре на небольшой сельской площади подле колодца. Спрятавшиеся при виде военных местные потихоньку начали выходить из домов, и уже образовался своеобразный торг. Подносили в кувшинах молоко и простоквашу, фрукты, виноград, сыр и лепешки. «Ленька, Ваня, глядите только, чтоб без хмельного!» Прикрикнул, поднося ведро с водой, янтарю Гончаров. — А то я вижу, что там местные в кувшинах подсовывают. Не дай бог узнаю, что кто-нибудь просто пригубил. — Пришибу. — Не переживай, Тимофей Иванович, — откликнулся Блохин. — Дураков нет, порядок все знают. — Ваше благородие, Распросил я языка, пока ехали. Подошел к командиру взвода Чанов. — Как увидал, что его увозят. гонор с него спал, а то все ведь брыкался. — Так вот, как я понял, что он мне через пень колоду разъяснил, в арне этой тысячи две с хвостиком всего турок велено им на крепости все порушенные нами укрепления восстановить и никуда пока не лезть. Провианты и припасов в крепости мало совсем, поэтому ни о каком большом войске, чтобы его там держать, пока и речь не идет. А если вдруг русские снова большими силами подойдут? То елено было варно оставить, потому как укрепление там сейчас слабое, пушек совсем мало. И уходить из нее за протоку. Вот они и исторожили паром, потому как это главный путь к отступлению. Ну и по морю, конечно, можно, хотя, говорит, побаиваются наших кораблей. Как что с ними здесь-то сумел, Ваня? Покачав головой, поинтересовался Тимофей. Я вон пытался учить турецкий, но и порыв фраз толком связать не могу. — Да это не все ведь языком, ваше благородие! — усмехнулся онтер-офицер. — Где-то и на пальцах показать можно. А про корабли и про море он вообще на песке прутиком рисовал. А я только потом лишь смекнул, о чем это он бормочет. — Ладно, это хорошо, что ты его понял, Ваня, — заметил Гончаров. — Теперь бы только до штабных довести. — Вечереет, — произнес, подойдя Блохин. — Может, селезно ночуем, а? Тимофей Иванович? Темень тут быстро накатывает, еще часок и дорогу толком не разглядишь, шагом будем плестись. А тут и крыша над головой, отдыхать лучше. Ты что скажешь, Иван Ильич? — покосился начанова Тимофей. — Так-то оно, конечно, в селе лучше ночевать, — задумчиво произнес тот. — Но если и правда за нами погоня, то и она к селу будет спешить. Для турок ведь тоже лучше отдых ночью под крышей. Вряд ли им самим нравится по неизвестной дороге в темноте шарахаться. «Вот, все правильно», — воскликнул Гончаров. «Я тоже так же думаю. Про погоню, что она есть, не могу наверняка утверждать, но уверен, что опасаться ее нам определенно следует. Как бы наше командование поступило, если бы у нас далеко в тылу турки переправу спалили, и офицера выкрали?» «Так понятно, что погоню бы вслед выслали», — уверенно заявил Чанов. «Уж сотню казаков — это точно, то и две». «Ну да, это верно». — согласно покачал головой Блохин. — Пойду тогда, я ребят потороплю. Прошло немного времени, и в сгущавшихся сумерках отряд драгунов выскочил по слабо набитой дороге на запад. — Марк, остаешься со своими у села? — распорядился прапорщик. — Часа три около колец и скрытно постоите. Если ничего интересного не будет, значит, уходите вслед за нами. Мы немного отойдем и встанем на отдых у дороги. Коням да и людям требовался отдых, поэтому далеко в темноте не отъезжали. Верст через пять остановились на примеченный еще в прошлый проход полянки рядом с дорогой и озером, в который впадал небольшой ручей. Расседлали коней, испутав, и ноги пустили пастись. — Костры не разжигаем, вики и оружие держим под рукой, — распорядился командир взвода. — Снеть вселенный меняли, так что перекусываем и отдыхаем, подъем будет затемно. Первая смена караула за пятеркой ерыгина вторая за пятеркой Рожкова, третья будет за пятеркой Ковригина. — Ваш бродь, сюда ступайте, — позвал Тимофей Клушин. — Под кустиком вам постелил. Садитесь пока, покушайте. Вот мясо в овощянке. Холодно оно, конечно. ну ничего, проверил его, не заветрилось. Это то самое, которое ребятки из османского караула из котлов прихватили. Тут же лепешечка, лучок из села и сыр -кус. А это вам гостиниц. И открыл трепицы. Виноград и сливы. Ох и сладкие. Я промыл все в ручье, не переживайте. — Спасибо, Степанович, — поблагодарил денщика Тимофей. — На руки мне польешь? — Полью, Ваше благородие. Дядька с готовности подхватил прислоненное к дереву ведро. — Не надо флягу. Вот же есть вода, холодная, из ручья ее только зачерпнул. — Садись, Степанович. Явнул на полок Тимофей. «Садись, садись. А то мне одному еда в горло не полезет. И бери, не стесняйся, мне одному много. Завтрака у нас не будет, а мясо точно в такой духоте испортится. Да садись, я ж сказал». «Ну, я тут тогда, с краешку», — произнес Клушин, повинуясь. Драгуны поужинали и вытянулись на разосланных конских потниках, в альтрапах, лагерь спал и только маячили в темноте часовые ваш благородие! Ваше благородие!» Знакомый голос словно бы выхватил Тимофея из глубокого омута. «Я это ваш бродь! Ерыгин! А после, на направленный пистоль, представился Степка. «Гонец от Кудрявого, ну, то есть от Смирнова Марка прискакал. Говорит, что турки в село заехали». «Турки?» — скочил на ноги Гончаров. «Где гонец?» «Вот я, ваш благородие!» Из-за спины Ярыгина выступила темная фигура. Драгун Казаков!» «Сколько турок? Что делают?» «Дозор посылали в нашу сторону, или все на отдых стали. Забросал его вопросами прапорщик. «Сколько? Точно не разглядели ваш брать?» — ответил Гришка. «Ну, около сотни точно их было, а может и того больше». «Дозор не посылали. Ну, то есть сразу они точно никуда не посылали?» — поправился он. «А вот как потом, я не знаю. Мы понаблюдали маленько, и меня потом к вам с вестью отправили». Марк наказал передать, что если что непредвиденное случится, он еще одного гонца к вам пошлет. А так-то пару часов побудет там, для уверенности, и потом нас нагонит. — Что еще приметили? — бросил гончаров. — Сипахи — это ваш броть, уверенно заявил казаков. — А двуконь, потому как за каждым верховым еще и заводной шел. Сире шум был сильный, видать, турки местных гоняли. — Адвуконь, двуконь. — повторил Тимофей. — Плохо. Отдохнувши со сменными конями, они нас быстро завтра нагонят. А нам ведь еще идти весь завтрашний день. — Взвод, подъем! — рявкнул он, подобравшись. — Седлай коней, выступаем! Шли всю вторую половину ночи. Уже на рассвете, пройдя Белославское озеро, командир дал полчаса отдыха. Как раз тут их и нагнал Смирнов Марк с тремя своими драгонами. — Звучу, Турки. — доложил Гончарову. Ну, наверное, как раз в это время и поднимутся. Дорогу-то все лучше и лучше, видать. — Так, братцы, нам еще до места переправы через реку часа три ехать, — пояснял Тимофей своим унтер офицерам и командиром пятерок. — Как раз там примерно и может нас нагнать погоня. Поэтому вот как мы поступим. Отряд переправляется, и половина его уходит в сторону Козлуджи с языком. Остальная половина заляжет у брода и будет ждать появления турок. Попробуем их отпугнуть и потом отскочить. — Унтер-офицер Чанов, вы старше уходящей половине. Языка доставите командиру полка лично. Не перебивать! — Рявкнул он, увидев, что тот хочет что-то возразить. — Со мной останется отделение Блохина и пятерка ерыгина А ты вам смотри, что с языком ничего не случилось. Верст пять от реки отъедете, и потом посылай вперед пару всадников на самых резвых конях. «Там уже наша земля начинается. Глядишь, на казачий разъезд натолкнутся, и помощь запросят». До знакомой переправы доскакали экономной рысью. Клушан с двумя драгунами сразу перемахнул через реку и отыскал лодку именно в том месте, где ее и оставляли. В юки языка перевезли на ней, и уже потом драгуны вместе с конями переплыли на противоположный берег. «Уходите». — махнул рукой Гончаров. — Иван, сразу большой аллюр коням не давайте. И Гонцов, верст через пять только посылай. — Понял, аж благородие, — одозвался Чанов. — Но! — хлопнул он по крупу лихачевского коня, на котором ехал язык. — Ролка, пристраивайся вплотную к турку. Вперед, братцы! Рысью марш! — Вот упрямый же ты человек, Архип Степанович! — ворчал, вглядываясь в противоположный берег Тимофея. Мало того, что тут остался и не ускакал, вместе с Чановым, как я хотел, так еще и от коней отошел. — Ваше благородие, ну не серчать врать бога! — произнес виноватый Клушин. — Кони все редком стоят позади, чего их смотреть? Повод только, сдернул скала, прыг в седло и скачи. — А мой-то, ох и резвый! Ну на кой лет я с Щановым на нем трястись буду? Уж я лучше тут, с вами. — А за Андрей к Медведев приглядывает хозяйственный парень. Вы, ежели что, его потом в денщики берите. — Чего говоришь, Степанович? — бросил возмущенный прапорщик. — У меня уже есть денщик упрямый, правда, ворчливый, как дед, но свой же. — Сипахи! — выкрикнул лежащий под соседним деревом блохин. — Похоже, главные. С восточной стороны из перелеска на вытянутой вдоль реки дороги, показалось несколько всадников. Семь, восемь, девять. Считала Гончаров. Десяток. Точно головной дозор. И отжал курок на мушкете. Без команды не стрелять, пусть в реку зайдут. Без команды не стрелять, без команды не стрелять. Полетела по залегшей среди зарослей цепи. Меж тем всадники подъехали к берегу и о чем-то, переговариваясь, остановились возле среза воды. Ну же, не спешите. Сколько часов ведь ехали? Утомились, небось. Пробормотал, разглядывая турок из-за куста Тимофей. «Коней напоите, сами охладитесь, день жаркий будет, куда вам спешить?» Словно услышав его, как видно, старший дозорного десятка что-то прокричал, и сипахи, загомонив, начали спрыгивать из седел. «Вот так, молодцы!» — опуская ствол, прошептал прапорщик. «Еще бы на обед расположились!» Дозорные, разодясь по берегу, меж тем завели коней в воду и начали их поить. «Полчаса фора у Чанова точно уже есть», — размышлял, разглядывая турок Тимофей. «Если бы этих еще тут придержать хоть немного, тогда точно ребятки выйдут. А вот по нам — не знаю. Ну, хлопнем мы этот десяток, отгоним от переправы основной отряд. Так он же в другом месте переправится, и нам же дорогу к отступлению отрежет». Сипахи, тем временем, напоив коней, вывели их на берег и о чем-то оживленно переговаривались, — Наконец, как видно, самый старший принял решение, и двое всадников, отделившись от всей группы, скинув с себя сапоги и одежду, зашли в реку. — Не стрелять! — передал приказ поцепить Тимофей, Если полезу в кусты, резать ножами. Пройдя от берега до того места в реке, где им было по плечи, далее уже турки поплыли. Несколько раз они останавливались и скрывались под водой, только торчали их ладони на поверхности. — Глубину умеряют! — прошептал лежащий рядом Клушин. Вот они добрались до более мелкого места и, не спеша, отфыркиваясь, вышли на берег. «Если пойдут обыскивать заросли, точно на нас наткнутся», подумал Тимофей и подобрался, вытаскивая из ножен каму. «Ну же!» Разведчики поглядели на хорошо различимой на песке оттиски от копыт, прошли по следу до кустов, но заходить в них не стали и, развернувшись, побрели обратно к воде. — Уф! — выдохнул Тимофей, убирая кинжал в ножны. — Ну что, сразу переправляться будете или отряд подождете? Как видно, старший дозор решил ждать, и его воины расселись на берегу. «Перекусывают — Перекусывают? — прошептал Клушин. — Он что то из торпа вытащили и жуют. — Да небось то же, что и мы на ужин, — предположил подползший Ленька. — В одном веселе с нами были. Только мы на обмен из-за серебра все брали, а не власть хозяйской. — Иванович, все равно ведь на наш берег рано или поздно полезут. Шуганем мы их, конечно, но долго ведь его не удержим. — Я вот что сказать хочу. Вы нас потом с Рябым, со Степкой тут оставьте, а сами след Чанова отскакивайте. У нас кони резвые, мы попалим с бережка маненько, покажем, что барону держим, мы за вами потом отскочим. — Посмотрим, — произнес Тимофей. — Сейчас слово за турками, как они себя поведут. — Ты, главное, Лене, штуцеры не спеши стрелять. Выбери самую важную цель, и только тогда спускай курок. — Не волнуйся, Иванович, — кивнул друг. — Лишь бы она была, эта цель, а уж я постараюсь. Прошло совсем немного времени, и сидящие на противоположном берегу турки встрепенулись. — Едут, — выдохнул Клушин. — Вот они, ваш брат Вижу, — процедил, разглядывая показавшийся конный отряд Гончаров. Сотня, скорее всего, и больше, и все всадники, как и говорил Смирнов, а конь идут. Один из дозорных поспешил навстречу подъезжающему отряду. Остальные его воины, заскочив на кони, застыли в ожидании команды. Вот он, где самый старший Леня, протянул руку, указывая на всадника в белой челме гончаров. Видишь, какой важный. А вокруг него, похоже, охранный десяток, так что непростая цель. Ничего, авось открывается пробормотал, устраивая поудобнее штуцер-блохин. — Как только вы залпом ударите, и я следом стрельну. Как видно, доложившись начальству и получив от него нагоняя, десятник дозора с грозными криками подскочил к своим людям, и они разом ринулись в реку. — Понеслось, — пробормотал Тимофей, прижимая приклад к плечу. Соскочив со своих коней у глубины, дозорные дальше плыли, держась за седло. А всадники из основного отряда в это время с гомоном подъехали на водопой. — Ждем, ждем! — цедил, держа в прицеле голову ближайшего турка Гончаров. Конь достал копытами дно, и всадник заскочил в седло. Практически весь дозорный десяток уже преодолел середину реки. Еще немного, еще чуть-чуть. — Пора. — Внимание! Пли! — и Тимофей потянул спусковой крючок. — Четырнадцать оружейных выстрелов громыхнули раскатистым залпом, выбивая в упор практически всех дозорных. Секундная пауза и вследом ударил винтовальный ствол. Опешившие от неожиданности сепахи из основного отряда метались по берегу. Один из заселевших дозорных развернулся и бросился к ним. Второй же, настегивая коня, вылетел из реки в сторону тех кустов, где сидели драгуны. «Куда — Куда? — гаркнул Гончаров, выхватывая пистоли из кобуры. «Бам — Бам! — хлопнул его выстрел. «Бам!» — разрядил пистоль кто-то из драгонов, и всадник слетел на прибрежный песок. Подняв ружье, Гончаров начал перезарядку. В шагах в семидесяти на противоположном берегу сипахи начали приходить в себя, и хлопнуло несколько выстрелов. Им в ответ ударили россыпью, успевшие перезарядиться драгоны. Вот и у Тимофея Шомполов бил пулю до порхового заряда, и он, отщелкнув курок, совместил мушку с целиком. «Выстрел!» — удара в плечо, патрон к зубам, скусить порох на полку, в ствол, пуля, курок, выстрел! Теряя людей, отряд сипахов несся прочь. Туда, где были густые заросли. Выпалив, Тимофей огляделся. Драгоны били неприятелю вслед и спешили поскорее перезарядиться, но целей на противоположном берегу для них уже не было. «Все целы!» — крикнул Гончаров, вытаскивая новый патрон из ледунки. «Целы, целы!» — послышалось из кустов. «Турки на бум! спешки ваш брод стреляли, пули высоко свистели. А я три успел выпустить. И я три. И я!» — слышался из зарослей. «Одну!» — проворчал, доколачивая молотком, новый пулю в ствол Блохин. «Зато цель жирная. Сбил я его, ваш брод. Того турка в челме. Видел?» — произнес Тимофей. «Бам-бам-бам!» Ударили выстрелы из зарослей на противоположном берегу, и пули неприятеля начали сбивать ветки с деревьев. Видимо, желая прикрыться этим огнем, на берег выскочило несколько десятков всадников. Пока большая часть их полила из коротеньких карабинов и пистолей, остальные подхватили тело командира, и весь отряд, теряя людей от огня драгунов, ускакал снова в кусты. — Старшова забрали, — произнес, перезаряжаясь Клушин. Зато с полдюжина опять потеряли. «Степанович, за Лихачевским ружьем с бегай или дункой», — приказал Тимофей. «И пистоли его захвати. Они к янтарю приторочены». «Братцы!» — крикнул он. «Слушай меня! Стреляем россыпью по тем кустам, где турки укрылись, как можно большие. Минут десять ведем огонь, а потом, как я с командой, отходим. Унтер-офицер Блохин и Драгун Ерыгин нас немного прикроют и потом догонят. Все понятно?» — Понятно, — донесся гул голосов. — Тогда огонь! — Рявкнул прапорщик и выпалил в тот куст, за которым только что мелькнула голова. Вместе с оружием убитого подбежал Клушин. «Леньки отдай, — Леньки, водай, Степанович, — приказал Гончаров. — Ему и штуцер никак быстро не получится стрелять. Или дунку с патронами оставь. Сделав еще пару выстрелов, он крикнул команду на отход, и дюжина всадников поспешила за ним к коням. Отвязав их, пустились резвые рысью, а за спиной продолжали греметь выстрелы. Только бы за спину ребяткам не зашли. Обернувшись с тревогой, думал Тимофей, сказал, ведь Леньке десять, самые больше пятнадцать выстрелов делать и отъезжать. Но он же упрямый, да и Стекка тот еще поперечник. Чередой аллюр, переходя с ускоренной, прибавленной рыси на средней и умеренной, чтобы не утомить коней, проскакали верст пять. Еще немного уже должно было показаться село на Большом Тракте. — Ваше благородие, ребята догоняют! — обернувшись, крикнул Плушин. Ох ты! за ними-то еще следом скачут! — Погоня! — крикнул, разглядев вдали точки и полевое облако Тимофей. — Ходу, братцы, ходу! Гонка продолжилась. Блохина и Рыгин догнали товарища, а вместе с ними приблизились и преследователи. — Видать, разозлили мы их. Не стали долго ждать? — крикнул, поравнявшись с Гончаровым, Ленька. — Хорошо скачут. Скоро догонят, — ответил тот. — А у вас уже кони взмыленные. Долго не проскачете. — Село скоро. Может, днем укроемся, — предложил Клушин. — Эдак они, правда, нас нагонят? Впереди показались крытые соломы хижины. Не очень, конечно, хорошая защита. Но все лучше, чем на открытом месте с целой сотней рубиться. Аллюр — рявкнул Тимофей и подстегнул янтаря. Драгуны заскочили на улицу, когда погоня была уже в паре сотен шагов за спиной. Вот и деревенская площадь с колодцем. Туда гаркнул Гончаров, указывая на самый большой дом. Выбив запорный брус распахнув ворота, драгуны заскочили вовнутрь двора. — Ленька! Никита! На чердак! Пятерка Ирыгина на крышу сарая! — распорядился Тимофей. — Степанович! — коней дальше в загон, чтобы не постреляли. Остальные вдоль забора залегаем. «А вот и сепахи. С визгом и криками на площадь выскочили турецкие всадники. Просунув в заборную щель ствола ружья, Тимофей выстрелил в ближайшего. Не удержаться здесь долго. Спешатся, окружат и, набросившись, перебьют всех. Отчетливо понимал он всю безвыходность ситуации. «Ну ладно, подороже жизнь продадим». И, перезарядив ружье, выжил спусковой крючок. «Ура!» — донесся крик с южной стороны, по улице на площадь, где уже спешивались сипахи, выскочили казаки и драгуны. Мелькнули сабли, грохнуло несколько выстрелов, и, не принимая боя, турецкий отряд понесся прочь. «Ваш благородие! Ваш благородие! Поспели!» — спрыгивая с коня, с криком бросился к воротам еланки. а мыть Слышим выстрелы! И ну, быстрее скакать!» «Успели!» Размазывая по лицу пороховую копоть, произнес гончаров еще б немного колька и некуда было бы спешить откуда казаки большая сотня из полка ваш бродь пояснил тот вчера турки наш разъезд посекли на дороге вот казаков и послали сюда а тут мы навстречу скачем жарко стенув с головы фуражка у тимофея вознеможении облокотился о воротный столб архип степанович пляг далеко